Глава 4. Следственные мероприятия Эндер де Лагарди Ночь после праздника выдалась непростой и длинной. Проводив Рейра, а после Брадена, я стал по очереди допрашивать прислугу. Все до единого были взволнованы, а скорее даже напуганы. Но не допросом, а появлением в доме искаженного. В доме, где они чувствовали себя в безопасности, защищенной магией от любой напасти. «Ваша светлость, не понимаю, о чём вы? Ваша светлость, я бы ни за что и никогда!» что бы я подбросила траву, как вам такое могло прийти в голову?» зелье Знать не знаю ни о каких зельях!» Стоило упомянуть о ведьминных каплях, как все до единого округляли глаза и смотрели на меня так, словно я интересовался, а не видели ли они вчера в небе единорогов на радуге. Кухарка так и вовсе на меня обиделась, за то, что я посмела заподозрить её прослужившую моей семье много лет, столь грязных, как она выразилась в делишках. В общем, или у меня в слугах потрясающие артисты, или никто из них и правда не имел отношения к фокусам с Эдвиной. Оставалось допросить вместе Ливен и Бальдера. Хоть представить того в роли отравителя, да еще и гнусно действующего через ребенка, я не смог бы даже будучи пьяным. Ах да, еще бывшая любовница. С ней как бы не хотелось мне этого избежать. Тоже придется встретиться. Кто-нибудь еще в тот день приезжал? На всякий случай этот вопрос я задал каждому из прислуги. Но, увы, в ответ все качали головой. Лишь Полин, уже выходя из кабинета, вспомнила. В тот день и правда и чужих никого не видела. Но накануне вечером заезжала помощница Портнихи. Не помню, правда, которая из двоих. Она принесла две коробки со шляпками. Я как раз наполнял для госпожи ванну. Спасибо, Полин. Я благодарно улыбнулся девушке, а та, согнув колени, тенью скользнула за дверь. Еще какое-то время посидел в кабинете, и отругал себя за то, что мой дом превратился в проходной двор для отравителей убийц. И я это допустил. Отправился наверх. Женя уже спала, лежала, сжавшись в комок и положив под щеку руки. Такая беззащитная, маленькая, на огромной кровати. Почему-то в тот момент невыносимо захотелось ее коснуться, провести пальцем по шее от подбородка до самых ключиц, до дотронуться до нежных губ. Пусть у нее было лицо ранвей, пусть его покрывали черные в полумраке пятна. Но даже такое она мне нравилась. Это была совершенно другая девушка, пусть и с лицом, которым мне было хорошо знакомо. Девушка порой упрямая, порой вовсе невыносимая, но добрая и отзывчивая. Такая милая и... пленительная. Перед глазами заскользили недавние воспоминания о том, что происходило несколькими часами ранее в ванной. Согласен, воспоминания не самые приятные. Лина Мирянки. Но мне и пара картин хватило, чтобы податься к ней, наклониться. К шесту в последний момент одумался и просто поправил одеяло, набросив на обнажённые плечика. Велев себе перестать пожирать её взглядом, отправился к себе. Но дверь между нашими спальнями на всякий случай закрывать не стал. Утром жена снова решила во что бы то ни стало отстоять свою свободу и независимость, словно я, тиран и деспот, собирался держать ее здесь в кандалах. Следовало проявить твердость и убедить ее оставаться дома, по крайней мере в ближайшее время, пока не выясним, откуда берутся эти твари, но... Но проявлять твердость и намерянка почему-то не получалось. Сранвей было проще. Она выполняла любую мою просьбу, едва успевал ее озвучить. А Женей? из-за Жени готов поспорить на что угодно, у меня еще не раз и не два будет болеть голова. Из-за нее и из-за едвины. Вот они все прелести семейной жизни, которых так страшится Реер. Напарник приехал в управление первым, но к Экибладу не спешил, ждал меня. А к любовницам мы когда интересовался Тауба, лениво прокручивая между пальцем папиросу. Как только любимый начальник даст вольную. Я быстро поднялся по ступеням крыльца и толкнул дверь в управление. Напарник, явно огорченный тем, что перекурить до жаркой встреч не успеет, нехотя поплелся следом. После королла надо будет посетить пару портних. Решил обновить гардероб? Помощница одной из модисток заезжала ко мне домой за день до того, как Эдвин нашла зелье. Значит, надо проверить посерьезнее вкинул Рейер. Воскресенье в коридорах управления было так же тихо, как у шультов прозекторской. Лишь из-за двери киблада доносилась какая-то приглушенная возня. «Может, там искаженный?» с надеждой предположил Тауба. маули вдруг кто-то решил облагоденствовать всех следователей Кармара. Тогда не будем торопиться». «Мечтатель», хмыкнул я и в дверь главы управления. но ну, наконец наконец-то!» уже раздалось из-за нее ворчливое. «Заходите уже!» Вечно опаздывает, словно девица на свидание. Обменявшись мрачными взглядами, мы вошли в кабинет и застали киблада за превращением собственного рабочего места в свалку. Хорошо хоть не отходов, а просто бумажек. Вполне возможно, что важных. Но Арильд всегда был неряшлив, а к документам относился так, словно это был ничего не стоящий хлам. Вытащив один из ящиков стола, он просто-напросто вытряхнул его содержимое на столешницу. Другие ящики уже были опустошены тем же самым образом, и найти что-либо в этом бардаке явно не представлялось возможным. «Да куда же он мог подеваться?» – раздраженно бормотал начальник. «Что-то потеряли?» – услужливо поинтересовался Таубе. «Память свою потерял. Ничего без Рудкира не помню». А паршивец, как назову, на выходные уехал. Не то к тетке в деревню, не то сбежал к любовнице в какой-нибудь провинциальный кабак. Столичные шлюхи ему не по зубам. Ну, то есть не по карману. Перед глазами тут же нарисовался тщедушный парень в очках и в пиджаке, который вечно на нем болтался. Пиджаков у Рудкина было несколько, но все сидели на тощем помощнике киблада, как на больном смирительная рубашка. Вполне возможно, что скоро ему действительно понадобится этот замысловатый предмет одежды. С начальником вроде Арельда до да безумия долго идти не надо. «Помочь с поисками?» Без особого энтузиазма предложил напарник. Я зыркнул на него, безмолвно требуя, чтобы перестал стелиться перед Экибладом. «Шультен подготовил отчет?» Спросил я поспешно, пока начальнику не пришла в голову идея превратить нас в своих личных уборщиц. Он сейчас у себя. Можете сами все у него узнать. Растерянно глядываясь по сторонам про Барматау Кибла. А я искал... А что я искал? Ах да, орден на вскрытие ячейки Келлера. Ума не привожу. Куда эта бумажка подевалась? Схватив платок, он стал сосредоточенно вытирать пот со лба. Ладно, раньше понедельник все равно в банк не попадете. Завтра Рудкер вернется. Вот после лентяй ищет. «А мы тогда пойдем?» – осторожно проговорил Таубе. «Идите», – виросейно ответил начальник махнул рукой. «Для нас сигнал, что можно с чистой совестью убираться». У патолога анатома мы не узнали ничего нового. Точнее стало известно, что на теле вчерашнего убийцы, личность которого еще не установили, как и на теле Келлера, присутствовали багровые вены. «Они как будто раздулись», – конечно описал состояние покойника Свен. Я взял несколько проб и могу с уверенностью заявить, оба искаженных приняли одно и то же. Зелий, яд, какой-то препарат. до да этих двух не встречал ничего подобного. Пробормотал он и поджал губы, явно расстроенный, что не смел дать нам больше информации. Закончив шультом, мы покинули управление. Решили разделиться, иначе за день банально не успеем всех объехать. Я отправился к Ролине. Рейр поехал к портнихам. Бывшая любовница жила на другом конце города, поэтому нам с Вернером пришлось покататься. Оставалось надеяться, что леди Ферзен не укатила на какое-нибудь чаепитие или за город, дышать чистым воздухом провинции. Корола не любила сидеть дома, и по-хорошему мне следовало предупредить о своем визите. Но если допустить, что яд все-таки от нее, лучше воспользоваться эффектом неожиданности. Небольшой особняк из темно-рыжего кирпича, увитый виноградом и плетистой розой, находился в конце тихо-уютной улицы. Ворота оказались открыты, и я, быстро минавав холеный двор, взбежал по ступенькам крыльца, позвонил, стал ждать. Впрочем, ждать пришлось недолго. И минуты не прошло, как дверь распахнулась, и на меня уставился пожилой дворецкий королла. Уставился так, словно я сам вдруг стал единорогом на радуге. Пришлось кашлянув выводить его из транса. «Я бы хотел поговорить с Лидией Ферзен. Она сможет меня принять?» «Проходите, Ваша Светлость!» Отмер дворецкий. «Сейчас узнаю у леди Слуга неторопливо прошагал в гостиную, а я остался в холле, расчерченном, как шахматная доска, черно-белыми плитами пола. Они были так хорошо наполированы, что я мог запросто рассмотреть в них свое отражение. Своё и... королы. Леди Ферзен оказалась столь любезна, что решила лично меня встретить. Выскочила в холл с недостойной ее воспитания прытью и с восклицанием. «Я знала, что ты вернешься», — повесила мне на шее. Не знаю, кто оторопился ли не, я ли пожилой дворецкий. корола Опомнившись, я попытался оцепить от тебя бывшую любовницу. Оказалось, не так-то просто. Наверное, отбиться от искаженного то было бы легче. «Так и знал, что ты быстро от нее устанешь. Ну что может быть между тобой и Ранвей? Ха! Турвальд, шампанского нам!» Последние слова предназначались все еще пребывавшему в тяжелом шоке дворецкому. «Турвальд, ну чего застыл?» Капризно топнул ногой Ферзен, заметив, что пожилой слуга продолжает смотреть на нас во все глаза. «Я что, вдруг они и теперь меня не слышно?» «Увы, это было не так». Пронзительный голос коровы звучал даже у меня в ушах. Когда наши отношения только начинались, Викантес оказалась идеальной. Красивая интересная леди, не лишённая чувства юмора, а главное – мозгов. Проводить с ней время было приятно. Это уже потом я стал замечать и её собственнические замашки, и то, как она легко выходит из себя с прислугой, её капризный нрав, который нет-нет допросачивался из-под маски утончённой, сдержанной и образованной красавицы. Тогда-то я и задумался о побеге из отношений, и вскоре так и сделал, что явно расстроило, задело королу. Может, ведьмина капли действительно ее рук дело Но тогда бы она не вела себя так беспечно. Наверняка бы занервничала. корола Мне все-таки удалось отцепить ее от себя. Хотя, должен признать, в тонких пальчиках Викантеса силу было хоть отбавляй. Нам надо поговорить. «Вижу, ты истосковался по нашим разговорам», – послал мне томный взгляд кокетка, а в дворецкого стрельнул таким, что тот, несмотря на преклонный возраст, прытко метнулся в сторону служебных помещений. «Может, пригласишь в гостиную?» Я многозначительно огляделся, давая понять, что холл – не место для нашего общения. Обычного общения, а не того, чего ей вдруг захотелось. «И правда, что это я?» – залилась очаровательным румянцем девушка. Так обрадовался тебе, что совсем забыл про манеры. — Это уж точно. — Проходи. Не переставая оглядываться через плечо, она провела меня в гостиную, такую же зефирно-светлую, как и все комнаты в этом доме. — Когда твоя жена нашлась, я сначала за тебя обрадовалась, а потом вспомнил как ты моялся с Саранвей и поняла, что тебе, мой милый, остается только посочувствовать. Я села в кресло. Корова тут же пристроилась рядом на диване. На самом его крае, чтобы быть ко мне ближе. Как бы с него не сваливаюсь. Но, может, это и к лучшему, раз решил вернуться. Вернуться ко мне. Томный взгляд из-под ресниц. Призыв на губа. Поразительно. Как женщины из ничего могут приходить к столь масштабным выводам? Возводят замки воздушные на пустом месте. Я к ней возвращаться не собирался. Зато с завидной быстротой к Ролине вернулся Турвальд с откупоренной бутылкой шампанского и угощениями, на которые я посмотрел с раздражением. Точнее, на всего дворецкого в целом, с шампанскими угощениями. «Нашу встречу стоит отпраздновать», источая очарование и кокетство, заулыбалась Викантесса. «Я на службе». «В воскресенье?» «Карол, нам надо поговорить, наедине». Быстро и сухо произнес я, отчего дворецкий испуганно отступил назад. Бокалы на подносе тревожно звякнули. «А нас?» – с надеждой выдохнула она, поддалась ко мне с явным намерением коснуться моего колена. Но после резкого «не а нас?» обреченно откинулась на спинку дивана. «Уйди, Туральд!» – махнул рукой, и слуга, будто только того и ждал, исчез за дверью. Дождавшись, когда он выйдет, я заговорю о причине своего вынужденного визита. И по мере того, как рассказывал о вчерашних событиях, Лицо моей бывшей пассии то краснело, то бледнело, то вытягивалось от изумления. «И ты ей поверил?» «Своей племяннице?» прошептала она чуть слышно, когда я закончил. «Что я могла такое... такое вытворить?» «Я пока что ни в чем тебя не обвиняю, просто пытаюсь разобраться». «Пока что...» Каролина тихо усмехнулась, скинула взгляд, посмотрела мне прямо в глаза. Я мог быть вспыльчиво импульсивно но я бы ни за что не сделал подобную глупость. Зачем? Вредить жене Ультера? Это в первую очередь навредило бы мне. Я ведь не сумасшедшая. И на тебе, между прочим. Она высокомерно вздернула подбородок. Не зациклена. Думаешь, ты единственный мужчина во всем мире? Даже в голову такое не приходило. Я искренне желал и продолжаю желать тебе счастья, корова. «Но если это ты пыталась навредить Ранвей?» Я угрожал, хотя и сам не верил в ее причастность. Эрзен больше всех и всего любил себя. Не стала бы она рисковать своим именем и своим положением ради мести, на которую, по-хорошему, не имел права. Нас больше ничего не связывало. Викантесса поспешно поднялась. «Если тебе угодно, приглашай дознавателей. Пусть хоть пытают меня. Мне нечего скрывать. Моя совесть чиста. До твоей жены пустышки мне нет дела. Как и до тебя. А сейчас, если ты закончил меня оскорблять, Туровальд проводит тебя. Прежде чем я уйду, я бы хотел поговорить с твоим дворецким и остальными слугами. Щеки королы, до этого такие же бледные, как и шелковые обои на стенах, окрасились румянцем. Она уже открыла рот, явно собираясь высказать все, что обо мне думает, но в последний момент сдержался и буркнула. «Делай, что хочешь». «Главное, больше меня не трогай!» Подхватив юбки, оскорбленная до глубины души вышла, а спустя пару минут из холла послушался ее раздраженный голос. «Турвальд! В гостиную! Живо!» Прислуги у Викантессы было немало, а потому на допрос пришлось потратить больше часа. Ни ее камериста, ни дворецкий, ни другие слуги не помнили, чтобы богосапожа провечала подозрительных личностей и сама никакие сомнительные места не посещала. Ведьме на каплю выпишешь, как платье из магазина готовых нарядов. Заполучить эту дрянь не так уж просто. Кто-то бы что-то заметил. По Хорошему следовало бы встретиться со всеми, с кем она в последнее время проводила время. Но я так уже знал, бывшая любовница не виновата. Ее именем воспользовались, так же, как воспользовались наивностью и двины. И что остается? Попытка отравления, попытка убийства. И все в один вечер. Кто-то явно желает моей жене смерти. А Женя, как назвал не сидится дома. Невозможное. В управлении меня дождался Раэр. Не то чем-то взволнованный, не то воодушевленный. Нашел я помощницу, которая к тебе заходила. Заговорил он, едва заметив меня на другом конце коридора, и поспешил навстречу. Но знаешь, что интересно? Портниха, у которой эта девица была на подхвате, вместе с Тиной, ее в тот день кранви не посылала. «Где девушка?» Та оба слегка скривился. «Ты привез ее в управление?» Нетерпеливо продолжил я. «Привез», — кивнул напарник и тут же мрачно добавил. «Она сейчас на допросе у Шультона?» «Увы, ни ты, ни я поговорить с ней уже не сможем».